«Бог в помощь!» «Не слышу!» «Бог в помощь!» «Спасибо! Куда идешь, Семеновна?» «К Захарихе! К пить!» Белая, выгоревшая под солнцем дорога, ныряет среди ржаных полей. Куют что-то кузнечки, носятся радостные шальные же ребята «Надо идти по этой дороге, не сворачивая, тогда придешь к бабке Захарихе, и она напоит себя квасом. — Эй, Семеновна, куда идешь? — К бабке Захарихе, квас пить. Кланяйся от нас. Ситцевый и сарафан разбежались по пулю. — Семеновна, поди сюда, мы тут тебе подарочек припасли, — кричит добрая молодая бабенка Павлюниха. Как и всякая женщина, Семеновна любит подарки. Она останавливается и ждет. Павлюниха выносит в подоле маленького серого зайчонка. «Сама поймала», — хвастается она. «Хорош, мазулик «Это ты мне?» — семёновна обомлела. «А кому же?» Павлюниха поднимает зайца за уши и смотрит, как он молотит в воздухе маленькими трескучими лапками. «Ему не больно за уши?» — спрашивает Семеновна. «Их только за уши и брать». — отвечает Павлюниха. — Благодарствую от чистого сердца, — говорит Семеновна. Доходит Семеновна до развилки дорог. Теперь-то она знает, куда придет по одной дороге и куда по другой. А раньше не знала. Изобрела на колхозную пасеку. Ей понравились там маленькие цветные домики, и она попробовала узнать, кто в них живет. А потом ее, полуживую и распухшую, Еле отыскал в кустах дед Захар. А бабка Дамаша бегала по деревне и голосила. Другая дорога ведет к бабке Захарихе И деду Захару. Вначале будет веселая блестящая речка С березовой кладочкой, а потом и смык. В веселой речке... Дед Захар ловит налимов. Налимы живут под камнями, и дед Захар гуляет по реке в закатанных по колено портках и шарит под камнями. — Бог, помощь! — кричит Семеновна. «Бу — Бу-бу-бу! — отвечает дед Захар. — А кого у меня есть? — интригующе сообщает Семеновна. Дед Захар смотрит на зайца. Никак косой. Кто дал? Павлюниха поймала. Дед Захар выходит на берег и садится на траву рядом с Семеновной. Ишь ты какой! Добрый заяц. Только жалко его, говорит дед Захар. Суп с него варить мало радости, а мучить незачем. Маленький еще. Я мучить не буду. Я буду любить. Скотину любить надо. — обещает Семеновна. А дома ему все ж лучше. Да и батька с маткой у него есть. Им, думаешь, его не жалко? У Семеновны тоже есть батька с маткой. Только так она их давно не видела, что позабыл начисто. Карточку вот прислали. По ней разве признаешь? И сестренка Алька у нее есть. Та у другой бабушки, в другой деревне живет. До той деревни ехать не доехать. Да, бабка до да хорошо, но и родители бы тоже сюда, чтоб все вместе. Ну что ж, отпущу косого-то, — говорит Семеновна. Пущай бежать до дому, до хаты. Твое дело, — бубнит дед Захар. Семеновна долго думает, потом с сожалением опускает зайчонка на землю. Он сидит, прижав уши, и не двигается. Потом, осмелев, делает прыжок в сторону и бежит вдоль реки. «Добрый был заяц», — печально говорит Семеновна. «Ну, пойду». «Иди. Захарихе не говори, что меня на реке видела».